кондуит директора. Взволнованные вскочил Никита Павлович Камышов, географ и естественник. С надеждой взглянули на побледневшее лицо любимого учителя Ламберг и Шурка. Горячо заговорил Никита Павлович, и каждая его фраза была страницей в неписанном кондуите самого рыбьего глаза. Господа Что же это такое? Царя свергли, а мы директора не можем. Вы родители. Ваши дети, сыновья ваши пришли сюда, в эти опостылившие нам стены, получить образование, воспитание. А что они могли получить здесь? Что, я вас спрашиваю, могли получить здесь они, дети? Когда мы, педагоги, взрослые, задыхались. Нечем дышать было. Позор. Казарма. Вышитый ворот рубахи. Восемь часов без обеда. Фражку снял не за козырек, выговор. Боже мой. Теперь, когда во всей России стал чище воздух, мы тут у себя форточку открыть боимся, чтобы проветрить. Он дернул себя за длинный свисающий ус и, задыхаясь, выбежал из учительской. Очень тихо стало в комнате. Директор, незаметный в углу, распилил тишину своим плоским голосом. Директор был зелен от обожуры и злости. Он оправдывался. «Личные счеты!» говорил он закон дисциплина служба округ его прервал громадный и черный машинист робилка длинные как товарные составы которые он водил машинист грохнул кулаком по столу до чего нам разговаривать революция так революция вали без пересадок От господина директора мы ни черта хорошего, кроме плохого, не видели. Да и ребят поспрашать надо. Пусть вот выборные их не определения скажут. А то для чего выбирать было? Мить Каламберг браво отчеканил наизусть выученную речь. — А вы? — Что можете сказать? — обратился председатель к Шурке Гвоздила. — Шурке стало несказанно приятно, что ему, как взрослому, говорят вы. Он скочил, руки по швам, как перед кафедрой. рыбья глаза директора годливо рассматривали его. Шурка с опаской покосился на стомолицкого Черт его знает, вдруг останется, придираться будет. Шурка гулко глотнул комок в горле. Душа его ушла в пятки. Но Ламберг каблуками так больно стиснул в это время под столом Шуркину ногу, что душа бомбой вылетела из пятки обратно. Шурка мотнул головой, снова проглотил воздух И вдруг воодушевился. «Мы все за долой директора», — выпалил он. Кем-то задетая в самотохе лампа раскачивалась. Тени опять сошли со своих мест, тени укоризненно качали головами. Носы росли и опадали. Длиннее всех был унылый нос директора.